Ходячий замок. Глава вторая, в которой Софи вынуждена отправиться на поиски счастья. Часть вторая. Текст читает Оцеро. Дама презрительно оглядела шляпку. Подобный уборник лицу решительному никому. Воззрять не моите, у меня время, мисс Хаттер. Я делала это только потому, что вы пришли ко мне в лавку и попросили показать шляпы, возразила Софи. Видите, сударня, Это маленькая лавка в маленьком городке. Зачем вообще? Тут молодой человек, стоявший за спиной у дамы, ахнул и замахал руками, словно пытаясь предостеречь Софи. Чтобы убрать на себя труд, заходить к нам. Закончила Софи, и ей стало интересно, что же теперь будет. Я всегда беру на себя труд наказать тех, кто смеет перечить болотной ведьме. Отчеканила дама. При много наслышана о вас, мисс Хаттер. И мне не по душе ни конкуренция, ни ваше умонастроение. Я пришла остановить вас. Так вот же вам. И она протянула руку, взмахнув ею у Софии перед лицом. Вы хотите сказать, что вы и есть болотная ведьма? Затрепетала Софи, а тоже из удивления у неё что-то случилось с голосом. Да, ответила дама. И пусть это Научит вас не лезть в мои дела. А разве я в них лезла? Что за чушь? прокаркала Софья. Теперь молодой человек глядел на неё в полной панике, но она никак не могла взять в толк, что это с ним. Никаких недоразумений, мис Хаттер, сказала на это ведьма. Пойдём, Гастон. Она повернулась и устремилась к выходу. Пока юноша унижительно открывала перед ведьмой дверь, она снова обернулась к Софи. «Кстати, вы не сможете никому рассказать, что вас заколдовали», добавила она. И за ней захлопнулась дверь с похоронным звоном. Софи потрогала лицо, чтобы узнать, отчего молодой человек так испугался. Пальцы нащупали мягкие дряблые морщинки. Софи поглядела на руки, и она сказала, Они тоже были сплошь в морщинках и ужасно костлявые, с раздутыми венами, на тыльной стороне и узловатыми пальцами. Софи подобрала подпол, серые юбки и увидела хилые тощие лодыжки и расшлепанные ступни, от которых башмаки стали все бугристые. Это были ноги девяностолетней старухи и ноги самые что ни на есть настоящие. Софи кинулась к зеркалу, и тут же выяснила, что ей теперь приходится ковылять. Лишь в зеркале показалось её абсолютно спокойное лицо, потому что ничего другого она увидеть и не ожидала. Это было лицо сухопарой старухи с изнемождённые, бурые, вариёли лёгких седых волос. На Софи глядели её собственные глаза, жёлтые, слезящиеся. и выражение в них было довольно-таки трагичное. Не бойся, старушка, успокоила Софи своё отражение. Вид у тебя здоровый к тому же, это больше отражает твою подлинную сущность. Она обдумала своё положе совершенно спокойно. Всё вокруг сделалось тоже совершенно спокойным и каким-то далёким. Софи даже не особенно сердилась на болотную ведьму. Само собой. Если представится случай, надо будет с ней поквитаться, сказала себе Софи. Но уж если лети и Марта согласна быть друг дружкой, я-то тоже смогу пока пожить в таком виде. Только здесь мне оставаться нельзя. У Фанни будет удар. Так. Это серое платье вполне годится. Надо ещё взять с собой шаль и что-нибудь поесть. Софи поковыляла к двери лавки и аккуратно повесила на неё объявление Закрыто. В суставах у неё сплошь скрипели на ходу. Ей идти приходилось, огнувшись и очень-очень медленно. Однако Софи было приятно обнаружить, что она очень крепкая старуха. Она не чувствовала ни малейшей слабости, только скованность. Софи приковыляла за шалью накинула её на голову и плечи, как носят старухи. А потом зашаркала в дом, взяла там кошелёк с несколькими монетами и немножко хлеба с сыром. Она вышла за порог, тщательно спрятав ключ в условленном местечке и заковыляла по улице, девясь собственному спокойствию. Они сходились попрощаться с Мартой у Софии. Однако даже представить себе не могла, что Марта её узнает. Такое было невыносимо. Софи решила, что она пишет сёстрам, как только доберётся туда, куда идёт. И зашаркала через ярмарочный луг. И через мост, и дальше в поля, за рекой. Был тёплый весенний денёк. Даже став старой коргой, Софи, как выяснилось, не утратила способности радоваться пейзажам и майским ароматам живых изгородей. Правда, пейзаж был какой-то нечёткий. Спина у Софи начала болеть. Софи упрямо ковыляла вперёд, однако палка бы ей совсем не помешала. Она поглядывала на заборы, не найдётся ли там расшатавшиеся жердины. Судя по всему, глаза у неё были уже не те, чем прежние. Ей показалось, будто она видит впереди какую-то палку или шест, но до него, как выяснилось, что это нижний конец старого пугала, которое кто-то выбросил в кусты. Софи подняла пугало. вместо лица у него была увядшая репа. Софи почувствовала определённое душевное родство с петнякой. Она не стала разбирать пуголы и отнимать у него палку, наоборот, воткнула его между ветками, и вот пуголы лихо замаячили у дороги, а дырявые рукава на палках руках так и развивались над кустами. Ну вот, кивнула Софи, и натреснутый старушечий голос немало её позабавил. потому что внезапно разразилась над трескнуто старушечьим хохотком. Ни на что особенное мы с тобой уже не годимся, правда, дружище? Может быть, если я пристрою тебя там, где тебя все видят, ты и вернёшься в своё поле. Она заковыляла дальше, но тут у неё возникла одна мысль, и пришлось возвратиться. И если бы я не была обречена на неприятности исключительно по стемейным обстоятельствам, ты бы сейчас ожил и помог бы мне найти своё счастье, сообщила она Пуголо. Но я всё равно желаю тебе, дорогое Пуголо, удачи. Уходя прочь, она ещё немного хихикнула. Ну и что, если у неё теперь не все дома? Со старушками такое случается сплошь и рядом. палку себе она нашла примерно через час, когда присела на кочку передохнуть и поесть хлеба с сыром. И из живой из груди у неё за спиной доносился какой-то шум. Придушенный виск, а следом отчаянные рывки, от которых с веток облетали майские цветочки. Софи подползла на костлявых коленях, поглядей сквозь листья, Цветы и колючки в гущу о разросшейся живой изгороди обнаружила там тощего серого пса. Пес попал в ужасную ловушку. В обвязанной вокруг его шеи веревке каким-то образом запуталась палка. И эта палка намертво застряла между двумя ветками. И так что пес едва мог двигаться. Он уставился безумными глазами прямо в любопытное лицо Софи. Девушка Софи боялась собак. Даже теперь, став старушкой, она здорово перепугалась, заметив два ряда белых клыков в оскаленной пасти зверя. Но она сказала себе, в моем нынешнем положении уж об этом-то беспокоиться не следует. И нащупниться, протянув руку с ножницами в глубокую ста, она попыталась разрезать веревку на шею. Пес совсем ошалел. Мой оскалил зубы, но Софи храбро продолжала кромсать веревку. Ты умрёшь от голода или задохнёшься, дружище, если не дашь мне разрезать её, сказала она псу надтреснутым старушечим голоском. Честно говоря, я думаю, что кто-то уже пытался тебя задушить. Может, от этого ты и не в себе. А верёвка была обмотана вокруг собачьей шеи очень туго, а палка ужасно запуталась. Шокать ножницами пришлось довольно долго, но наконец верёвка распалась надвое, а пёс выбрался из-за подни. Хочешь хлебца с сыром? Спроти. Но пёс только рывкнул на неё, протиснулся к противоположной стороне живой изгороди, вылез из кустов на волю и крадучась удалился. "В тоже мне благодарность", поворчала София, протирая занемевшие руки. «Но ты мне все равно подарочек-то оставил!» Она вытянула из кустов злополучную палку и обнаружила, что это та самая настоящая трость, прекрасно отполированная и скованным наконечником. Софи доела хлеб и сыр и отправилась дальше. Склон становился все круче, и трость оказалась очень кстати. Софи бодро ковыляла вперед, болтая на ходу с тростью. В конце концов, старушки часто разговаривают сами с собой. Ну вот, уже две встречи, бурчала она, и хоть бы какая-нибудь волшебная награда, хоть ты-то хорошая палка. Ты не думай, я не брюзжу, просто мне наверняка предстоит и третья встреча. Не знаю, волшебная ли, но по правде говоря, я настаиваю, мне полагается еще одна встреча. И интересно, что же это будет? Третья встреча произошла к концу дня. Когда Софи зашла уже довольно далеко в холмы, по выгону навстречу ей шёл нависая какой-то деревенский житель. Вот пастух, решила Софи. Он возвращается домой после работы. Это был ладный парнишка лет 40. Ну и ну, сказала себе Софи. И ещё нынче утром я бы решила, что он старик. Надо же, всё оказывается зависит от того, как посмотреть. Когда Пастух увидел бормочущую себе под нос Софи, он предусмотрительно посторонился, попятившись аж до дальнего конца выгона, и очень-очень сердечно окликнул её. "Вечер добрый, матушка. Куда путь держите?" "Матушка?" удивилась Софи. "Я вам не матушка, молодой человек. Это такое выражение. Испугался пастух, прижимаясь к ограде и на цыпочках двигаясь вниз по склону. «Я всего-навсего хотел учтиво поинтересоваться, далеко ли вам еще идти. Ведь уже скоро вечер, а вы все еще в пути. Вам же никак не поспеть к верхней горке до заката, правда?» София-то в голову не приходила. Она остановилась на тропе и задумалась. «Неважно», — сказала она, обращаясь отчасти к самой себе. «Да». когда отправляешься на поиски счастья, становиться не до мелочей. «Да что вы говорите, матушка!» Воскликнул пастух. Он уже миновался, и это ему явно полегчало. «Тогда желаю вам всяческих успехов, матушка, если, конечно, ваше счастье не имеет касательства к тому, что наводит порчу на чужой скот!» И он двинулся вниз по склону очень широкими шагами, почти бегом, «Но не совсем». Софи возмущенно поглядела ему вслед. «Подумать только! Он решил, будто я ведьма!» Поделилась она с тростью. Ей даже захотелось погнать пастуха, крикнув ему вслед какую-нибудь гадость. Но это было бы совсем с ее стороны как-то нехорошо. Софи двинулась вверх по холму, бормоча себе под нос. Скори изгороди кончились, начались голые бугры, а дальше открылась верёсовская пустошь, за которой виднелись крутые уступы, поросшие жёлтой шуршащей травой. Софья мрачно шла вперёд. Зловатые старые ноги сильно разболелись, и спина тоже, и колени. Софья так утомилась, что перестала бормотать и просто тащилась вперёд, задыхаясь. Пока солнце не зависло над самым горизонтом, и вдруг Софья отчётливо поняла, что ей больше и шагу не ступить. Она плюхнулась на камень у дороги, не доумевая, что же теперь делать. Никакого счастья мне сейчас не нужно, кроме удобного кресла. Ох, выдохнула она. Камень оказался чем-то вроде смотровой площадки, с которой Софье открывался великолепный вид на пройденный путь. Перед ней в лучах заходящего солнца простиралась чуть ли не вся долина сплошь поля, жимые изгороди и заборы, изгибы реки, великолепные богатые особняки, сияющие среди садов, и всё это до самых сиих гор вдали виднелось. Прямо у неё нос раскинулся маркет Чиппинг. Софик где дело на знакомой улице. Вот и рыночная площадь, а вот и кондитерская Цезари. Можно было бы бросить камешек в трубу дома по соседству со шляпной мастерской. Надо же как близко, в досаде сказала Софи своей трости. Сколько топать и всё ради того, чтобы поглядеть на собственную крышу. Солнце садилось, и на камне становилось холодно. Неприятный ветер, казалось, дул со всех сторон, как Софи не уворачивалась. Она поймала себя на том, что всё больше и больше задумывается о кресле у камина, а ещё о ночной тьме и диких зверях. Но даже если бы она решила возвращаться в Маркет Чиппинг, всё равно добраться ей туда уже бы не удалось раньше, чем наступит глубокая ночь. С тем же успехом можно было бы идти и дальше. Она вздохнула, и кряхтя поднялась. Это было ужасно. У неё болело всё. Понятия не имело, с чем старикам приходится мириться. Простонала Софи, взбираясь на холм. Впрочем, меня волки-то даже не тронут. Я для них чересчур суха и костлява. И то утешение. Стремительно спускалась ночь, и вересковые пустоши стали серовато-голубоватыми. Ветер усилился. Пыхтение Софии, хруст ее суставов громко отдавались у нее в ушах. И Анна не сразу расслышала, что некоторую долю хруста в пхтениях производит кто-то совсем другой. Она подняла голову и подслеповато прищурилась. Через пустысть к ней направлялась крежещий и ракочащий замок Чередея Хоула. Из его чёрных башен возносились к небесам тучи чёрного дыма. Замок был ужасно высокий, тонкий, тяжёлый, уродливый и зловещий. София оперлась на трость и уставилась на него. Она не особенно испугалась, ей было даже интересно, как это он так передвигается. Но главное, она поняла, что весь этот дым означает, что где-то за высокими черными стенами непременно имеется небольшой очаг. А почему бы и нет? Спросила она у трости. Едва ли чародею Хоулу нужна моя душа. Он же только похищает юных дев. Она подняла трость и властно помахала ей замку. "Стой!" закричала замок послушно зарекотал, заскрежетал и остановился примерно в 50 футах выше Софии по склону. София, обрадованная, заковыляла к нему.